Когда карантин подходил к концу, и молодые готовились принимать присягу, их неожиданно собрали в классе политучёбы и взяли подписку о неразглашении всех сведений, которые станут им известны в ходе службы. Потом майор особи стал, опёрся кулаком на стол, покрытый красным сукном, и внушительно с расстановкой начал инструктаж. Вам доверена честь служить в отдельной бригаде специального назначения Главного разведывательного управления Министерства обороны СССР. о самом факте ее существования никому не известно. Упоминание о ней в письме, по телефону, в разговоре с посторонними карается пятью годами тюрьмы. Вольф подписал стандартный бланк и отодвигая его назад, поймал испытующий взгляд особиста. Ну что, сынок, Оправдаешь доверие? Володя не понял подтекста вопроса. Он не знал, что его судьбу пристально обсуждали на мандатной комиссии в первый же день его прибытия в часть. Еще немца нам не хватало, возмутился замполит бригады подполковник Селицов, который по должности обязан был проявлять бдительность, причем, в отличие от особиста, проявлять открыто. А если нам придется забрасывать его в тыл врага? А драгом будет Западная Германия. Кто даст гарантию, что голос крови не возьмет вверх над присягой? Он такой же советский человек, как и все призывники, возражал за ночь боевой подготовки майор Шаров, который и привез Вольфа сюда. В кремлевскую роту его не взяли, это понятно. У них специально в приказе оговорены требования к национальности. И в пограничных войсках тоже. Но у нас-то таких требований нет. А партийная совесть наседился лицом. Она вам разве ничего не подсказывает? В особо режимные части и без приказа никогда не берут инородцев». Теоретически у Шарова было два пути: признать, что он допустил серьезную идеологическую ошибку, проявил близорукость и недальновидность, за что положен как минимум партийный выговор и отсрочка в представлении к очередному званию либо настаивать на том, что решение было единственно правильным. Практически приемлемым естественно являлся только второй путь. Партийная совесть и коммунистический принцип пролетарского интернационализма подсказывает мне, что недопустима дискриминация граждан по национальному признаку, товарищ подполковник, твердо сказал он и посмотрел с прямо в глаза. И извините, что термин и народец неприемлем к советскому военнослужащему. Майор Шароу служил в спецназе уже 12 лет и отлично владел не только советским оружием, но и оружием вероятного противника. Сейчас он использовал весь обычный демагогический арсенал Замполита против него самого, причем довольно успешно. я совсем не в том смысле, отразнив все лицо, оглянулся на председателя мандатной комиссии полковника Чучканова. Тот сурово молчал. Он являлся заместителем командира по боевой подготовке и очень хотел стать генералом, но его дальнейшая карьера напрямую зависела от результатов надвигающейся инспекторской проверки. Поэтому боеготовность бригады заботила Чучканова куда больше, чем национальная чистота ее рядов. В конце концов, пусть товарищ Семёнов скажет, не получив поддержки, умело перевел стрелку замполит. амполит. солидно откашлялся. Он уже передал Москву шифровку о том, что в особо режимную часть привезли немца, но никаких распоряжений пока не получил. Может быть и не получит вообще. Значит, следовало проявлять сдержанность и осторожность. Мы должны исходить из законов приказов и распоряжений. А они не запрещают Вольфу служить, обтекаемо сказал он. Чучканов пошевелился. Стул под массивным телом скрипнул. Члены Мандатской комиссии почтительно замолчали. Скажите, товарищ подполковник, сколько наших бойцов в совершенстве владеют иностранными языками? спросил замком брига у Замполита. Все задумался. Каждый боец спецназа ГРУ обязан был владеть двумя языками, как минимум одним на отлично. Спортсмены и отменные здоровяки почему-то имели по-немецкому и английскому слабые тройки, а выпускники языковых школ по какой-то жизненной несправедливости не соответствовали критериям здоровья. Мало товарищ полковник, наконец выдохнул он. Если проверяющие это обнаружат, то они зададут резонный вопрос. Чем отличается наша часть от обычного парашютно-десантного полка? Возражать Возражаっちчка у охотников почти не находилась. Поэтому Замполит скорбно кивнул. Он отвечал за все, в том числе и за провал боевой подготовки. И Семёнов кивнул с тем же выражением, хотя ему-то скорбеть было совершенно не о чем, лично к нему придраться в любом случае невозможно. Значит, решаем так. По всем критериям Вольф подходит для службы в нашей бригаде. подвел итог Чучканов. А разговор о его национальности выходит за пределы официальных требований и объективно вредят общему делу. В конце концов, можем выписать ему дубликат военного билета на нормальную фамилию. Другие мнения есть? Других мнений не было. И вот два месяца спустя, на отлично пройдя курс молодого бойца, рядовой Вольф дал подписку о неразглашении военной и государственной тайны. Но вопрос об оправдании доверия он расценил не как повышенное внимание к себе лично, а как входящую в обязанности майора Семёнова необходимость проверить боевой дух и настроение каждого солдата. Конечно, оправдаю, товарищ майор, бодро отпортовал Вольф. Разрешите идти? Иди, сынок. Иди вроде бы добродушно улыбнулся асамист